И, та не светла, и звезды нечисты пред очами его, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль.